Глава восемнадцатая. Возле сырного холла. Входная дверь в сырный холл выглядела солидно. Была сделана из потемневшего дуба и укреплена железными полосками и скобами. С правой стороны торчала металлическая рукоятка в виде головки сыра. Табличка под ней призывала «Тяните». Уилбери не сразу последовал призыву. Немного постоял перед ней, потом все-таки потянул за рукоятку послышался звук напоминавший блеяние, словно рядом находились те самые дикие сыры о которых он много слышал потом раздались шаги окошечко в верхней части двери приоткрылось и сквозь решетку на него глянули настороженные глаза чего надо недружелюбно произнес резкий голос хотел бы с кем нибудь поговорить Немного растерянно ответил вилбери Ему стало не по себе. «Продаете или покупаете?» Вопрос был определенный. И также определенно прозвучал ответ. не то, ни другое. Тогда нам не о чем говорить. Убирайтесь!» Окошко захлопнулось. Уилбери постоял, собираясь с мыслями, оглянулся на гостиницу, откуда соратники должны были наблюдать за ним. Увидел их лица, плотно прижатые к окнам кафе на нижнем этаже, помахал им рукой, призывая соблюдать осторожность, после чего лица отпрянули от окон, а сам он повернулся к дубовой двери и снова дернул звонок. Опять послышалось блеяние, щелкнула металлическая планка, прикрывавшая окно. Оно открылось. — Чего еще? — спросил нелюбезный страж. — Могу я с кем-нибудь поговорить. — Про чего? — О сырах. — Нет. — Но я... — Я сказал нет. Гуляйте. Опять окошко с треском захлопнулось. Уилбери стоял в полной растерянности. Конечно, он не ожидал теплого приема, но чтобы вот так... Он внимательно осмотрел здание. Окна забиты досками, вид нежилой. Однако ему казалось, что из многих окон на него смотрят внимательные... «Недобрые глаза!» «Что ж, первый раунд в их пользу!» Пробормотал он себе под нос, повернулся и неторопливо побрел к менее солидным дверям гостиницы «Конская голова». «Там, безусловно, есть люди», — рассказывал он своим слушателям, сидя за столиком кафе. «Но они не хотят пускать к себе и разговаривать. И чем там занимаются, неизвестно. «Однако очень подозрительно. Откровенно говоря, я даже не знаю, что предпринять дальше». «Оружие к бою!» — вскричал Берт. «Взять на абордаж!» У него, по-видимому, был один ответ на все случаи жизни. Ему вполне изонно возразил капитан. «У нас давно уже нет абордажных крюков». И, кроме того, здание слишком хорошо укреплено. — Зато у нас сохранилась корабельная пушка, — громким шепотом напомнил весельчак. — Что, если вытащить ее, да как побахнуть? На это нашлось возражение у Уилбери. — Не думаю, — проговорил он, — что местная полиция одобрит наличие в прачечной самой настоящей пушки а также стрельбу из нее на улицах города. «Да у нас и пороха давно не водится», — успокоил его капитан. «Неужели нет другого способа проникнуть в здание?» — спросила Марджери. «Есть!» — сказал Том. «Я знаю о нем от знакомой мыши. Она рассказала, что если посмотреть на крышу сырного холла можно увидеть дверные створки» и над ними крюк с лебедкой, наверное, чтобы разные вещи на чердак поднимать. Ну, например, рояль. «А что это?» — спросил один из матросов. «Неважно, я тоже не знаю. Но что-то очень тяжелое». «Хватит вам про непонятное», — сказал другой матрос. «Лучше скажите, канализационные трубы имеются в этом доме?» «Знакомая мышь говорила, что есть», — ответил Том. Но они не присоединены к городской системе, а значит, через них туда не попасть. Не дом, а крепость какая-то». «Что же делать?» — спросили сразу несколько голосов. «Знаю!» — опять крикнул Берт. «Мы должны взять кого-то из них в заложники и пытать, пока не проведет нас в дом». «Правильно!» — закричали те же голоса. Но опять вмешался Уилбери. «Как юрист и бывший слуга закона, я в корне не согласен с этим предложением. Думаю, другого выхода, как следить за домом и ждать благоприятного случая, у нас нет, друзья. Будем сидеть в кафе. Здесь так вкусно пахнет!» — радостно воскликнул весельчак. — Нет, это слишком заметно, да и дорого, — возразил капитан. — Одна чашка кофе — все равно, что тюк белья выстирать. — Но мысль правильная, — поддержал весельчака Уилбери. — Полагаю, нужно снять в гостинице номер и установить там дежурство. — А Милдред будет работать как связная, — сказал Том. И тут же к нему подлетела ворона и отдала честь правым крылом. — Осталось решить, кто заступит на пост первым, — сказал Уилбери. — Я, — сказал Артур, — можно? — Что ж, ладно. — Только, боюсь, мальчик, ты опять ввяжешься в какую-нибудь опасную историю. — Тогда, — вмешался весельчак, — разрешите, сэр, нам с Томом побыть с ним вместе, у хотя бы на первый случай. — Хорошо, — сказал Уилбери и направился к прилавку, за которым сидела хозяйка гостиницы. Он попросил у нее небольшую комнату с окном на улицу, и когда та спросила, кто в ней будет жить, указал на Артура, Тома, Весельчака и Милдред. На лице хозяйки выразилась озабоченность, и она сказала, кивая на ворону, «Боюсь, это особо порвет мне все занавески и будет ложиться в постель, не снимая обуви. За это дополнительная плата». «Согласен». Уилбери вручил ей деньги, после чего хозяйка успокоилась. Вскоре... Четверо из команды отправились на дежурство, остальные вернулись на корабль.